А оглядывая вычищенный участок драконьей шкуры, Элис испытывала прилив гордости. — Что это? Что тут такое? Уж не дырка ли от змеи? Испуг и горе в голосе Сильвии, кажется, заразили ее дракона. Меркор неуклюжий подошел ближе и опустил голову, чтобы обнюхать пятно на медной шее. — На что это похоже? — спросила Элис, опасаясь подходить ближе, пока золотистый так сосредоточен. Шкура повреждена. Грязь вокруг влажная, возможно, от крови. Сейчас она не сочится, но что-то проткнуло ей кожу, высказал мнение Меркор. Но это вовсе не дырка от змеи, дорогая моя. И всё же запах крови сильный, значит, вытекло её немало. Элис собралась с мыслями: "Не думаю, что наждачные змеи прогрызают дыры, чтобы заползти в тело. Кажется, они просто впиваются в плоть и сосут кровь. Меркор стоял совершенно неподвижно, нависая над медной. Его чёрные зрачки терялись в глянцево-чёрных радужках, но Элис показалось, что цвет в них медленно вращается. Дракон как будто бы ненадолго унёсся мыслями далеко от них. Затем он встряхнул всем телом, вздыбив чешуйки, ну, скорее кошачьей, чем рептилий манере. И тут же Элис снова ощутила присутствие его разума и пришла в восторг. Если бы Меркор не покинул их на этот краткий миг, она никогда не осознала бы, насколько сильно влияет на неё дракон, когда сосредоточен на людях. Мне ничего не известно о змеях, называемых наждачными, хотя давным-давно я слышал о тварях, похожих на твоё описание. Тогда они назывались буравами. и вгрызались очень глубоко. Они могут быть куда опаснее этих наждачных змей, о которых говорят другие хранители. «Са, смилуйся над нами!» — тихонько пробромотала Сильве. Она чуть постояла, молча сжимая в руках камышовую мочалку, затем вдруг обошла вокруг драконицы и подтолкнула ее. «Рэлп, да!» — выкрикнула она, словно пытаясь пробиться сквозь оцепенение медное. «Перевернись! Я хочу осмотреть твой живот!» Перекатись на бок. К изумлению Элис больная драконица зашевелилась. Она слабо засучила задними лапами по грязи, в которой лежала, приподняла трясущуюся голову, разлепила веки, после чего уронила её обратно на землю. Посторонитесь, грубовато приказал Меркор. Элис и Сильви тотчас же повиновались, отскочив назад, чтобы пропустить его к распростёртой драконице. Золотой опустил голову, подсунул морду под репту. и попытался перевернуть её. Та слабо заворчала и заскребла лапами, как будто его усилие причинило ей боль. Он её поедает? Мне кажется, она ещё жива, возмутился ещё один драконий хранитель, неожиданно подошедший к ним. Рапскаль вспомнила Элис, так ведь его зовут. Симпатичный парень, несмотря на обычные для дождевых чещёб странности, его густые тёмные волосы и руки с чёрными когтями странно сочетались с бледно-голубыми глазами и безмятежной улыбкой. Его драконица подошла вместе с ним, коренастая, красная, с короткими толстыми лапами и ярко сверкающей чешуей. Когда раб Скаль остановился рядом с девушками, она нежно прильнулась щекой к своему хранителю, едва не сбив его с ног. «Прекрати, Хэбби, ты крупнее и сильнее, чем тебе кажется. Стой на собственных лапах!» В голосе хранителя прозвучало больше нежности, чем упрека. «Хэбби, ты крупнее и сильнее, чем тебе кажется. Он отпихнул драконицу плечом, а та игриво боднула его в ответ. Меркур вовсе не ест её, возмутилась Сильвия. Он пытается её перевернуть, чтобы мы могли осмотреть живот и поискать паразитов. Есть такие, похожие на змей твари. Знаю. Я только что видел, как их снимали с систекана. Меня прямо замутило, когда их вытаскивали. Олег едва не плакал и винил во всём себя. Никогда ещё не видел его в таком отчаянии. «Но змей вытащили?» «Да, конечно, вытащили!» «Хотя это наверх как больно. Тот синий здоровяк пищал, как мышь, пока они лезли. Не знаю, что уж там намешал капитан Лифтриен, но этим снадобьем просто помазали вокруг дыры, в которую забралась змея. И та почти сразу начала извиваться, а там и пятится назад. С ней вышло много крови и какой-то жижи, жутко вонючей. И, наконец, змея вывалилась на землю. Тац прыгнул на нее... И разрубил топором. Я так обрадовался, что осматриваю Хеби каждый день от макушки до пяты, верно? Хеби. Красная драконица фыркнула в ответ и снова баднула Рапскаля, от чего мальчик покачнулся. От его рассказа Элис слегка подернела, но Сильви явно думала о другом. Рапскаль, нельзя устроить так, чтобы Хеби помогла Меркору. Мы пытаемся перевернуть медную на спину. Ясное дело, можно. Довольно будет просто попросить Эй, Хеби. Хеби, посмотри сюда, посмотри на меня. Хеби, послушай. Выслушай меня, девочка. Помоги Меркору перевернуть медную драконицу на спину. Понимаешь? Поможешь её перевернуть? Ты ведь справишься. Ведь моя большая и сильная драконица сможет это сделать для меня. Конечно, сможет. Давай же, Хеби. Подсунь под неё нос вот сюда, как Меркор. Вот моя умница. А теперь поднимай и толкай, Хеби, поднимай и толкай. Маленькая красная драконица уперлась лапами в землю. На глазах у Элис мышцы на короткой толстой шее взбугрились. Драконица взрыкнула от усилий, и вдруг Рэлп доподалась. Она взвизнала от боли, но Меркор с Хебби не обратили внимания на ее жалобы. Тяжело пыхтя и ворча, они перевернули медную на спину. Ее лапы беспомощными сили воздух. «Подержи ее так, Хебби! Вот же умница, держи ее!» В ответ на просьбу Рапскаля маленькая красная драконица собралась с силами и замерла, упершись головой в медный бок. Мышцы на шее вздулись, но золотистые глаза лучились счастьем от шумных похвал хранителя. «Смотрите», — велел Меркор, — Элис в ужасе уставилась на медную. Грязное брюхо драконицы было утыкано змеиными хвостами. Их оказалось не меньше дюжины — И торчащие наружу кончики хвостов извивались и подёргивались из-за того, что их жертва пошевелилась. Сильви зажала рот обеими руками и отступила на шаг назад. Она не давала мне чистить ей брюхо. Чуть слышно бормотала девочка сквозь пальцы, качая головой: "Я пыталась, честно пыталась. Она всякий раз вырывалась и закапывалась в грязь. Так она пыталась от них избавиться, да, Меркор. Она не давала мне чистить ей брюхо, потому что ей было больно. Она недостаточно ясно мыслит, чтобы понять, что ты можешь ей помочь, мрачно проговорил Меркор. Никто тебя не винит, Сильвия. Ты делала для неё всё, что могла. Она умерла, донёсся до них чей-то крик. Все обернулись, к ним рысцой бежали Тимара с Татсом, от них чуть отставал капитан Левтрин. Следом, пытаясь сохранить достоинство, неторопливо двигалась Синтара. Ещё полдюжины хранителей и драконов подтягивались с разных сторон. Нет, она заражена паразитами. Не знаю, удастся ли нам её спасти. Голос Сильвии сорвался на этих словах. Попытайтесь, сурово приказал Меркор, но затем склонился над девочкой и ласково подул на неё. Выглядело это лёгчайшим ветерком, однако Сильви пошатнулась. И Элис поразила внезапно произошедшая в девочке перемена даже испугала Сильвия мгновенно превратилась из гидвани плачущего ребёнка в спокойную женщину. Она выпрямилась, подняла взгляд на своего дракона и улыбнулась ему. "Обязательно", пообещала Сильвия, перевела взгляд на Элис и произнесла: "Для начала к камышовыми мочалками счистим с живота как можно больше грязи. Хейб, тебе придётся подержать её в таком положении на спине. Ей не понравится то, что мы будем делать, но мне кажется, сран необходимо смыть ил до того, как их обрабатывать". Разумно согласилась Элис, гадая, откуда взялась эта уверенная манера. Либо такова сама Сильвия, когда её не терзают сомнения, либо на неё каким-то образом наложился дракон Меркор. Элис взяла камышовую мочалку и перевернула её чистой стороной. Она приблизилась к драконице с опаской. Ну, пусть медная относительно мала и слаба, однако одного взмаха вяло болтающейся лапы Будет довольно, чтобы сбить человека с ног. А если она начнёт вырываться и опрокинется на хранителя, последствия будут самые плачевные. Тимаро замерла и уставилась на Элис. На какой-то миг женщина из Удачного показалась ей совсем другим человеком. Она отскребала живот медной драконицы, не обращая внимания на грязь, стекающую на её собственные брюки и сапоги. Лицо Элис уже было чумазом, а рубаха испачкалась до локтей. Даже на светлых ресницах осела пыль. Однако ее лицо выражало лишь решимость и едва ли не удовольствие от работы. И куда только подевалась та элегантная дама из удачного, безупречная, равно в одежде и манерах. Тимара против воли ощутила некоторые восхищения. Хэбби стояла, опустив голову и упираясь лбом в медную, чтобы удержать ее в неловком положении брюхом кверху. Замерзший у ее плеча Рапскаль с гордостью поглаживал свою драконицу и в полголоса ее нахваливал. Меркор нависал над всей компанией, а Сильвия, похоже, взяла на себя руководство общими действиями. Девочка тоже выглядела иначе на взгляд Тимары, хоть та и не смогла бы сказать, в чем именно состоит разница. Она приблизилась еще на пару шагов, и ей сделалось дурно. Драконье брюхо было усеяно едва выглядывающими наружу змеиными хвостами. Тимара сглотнула комок в горле. Наблюдать, как один-единственный паразит корчится, выбираясь из плоти синтары, уже было нелегко. А та змея присосалась совсем недавно, почти все ее тело болталось снаружи. Как только капитан Лифтрин обмазал шкуру вокруг раны вонючим теребяным маслом, змея на миг обмякла, а затем вдруг яростно забилась, синтара взревела от боли. Тимара поспешно бросилась к ней и схватила змею за извивающийся хвост. "Держи крепче. Я добавляю ещё масло", предупредил её капитан Лифтрин. После этого змея просто обезумела и начала выползать из тела жертвы. Когда значительная часть мерзкой твари выбралась наружу, Тимара усилием воли заставила себя перехватить её на случай, если она попытается заползти обратно в драконицу. Змея была скользкой и вёрткой. Синтара вопила от боли, и вокруг них начали собираться остальные хранители с драконами. Когда наружу вышел самый хвост змеи, та извернулась, заляпав лицо Тимары кровью, и попыталась напасть на того, кто ее схватил. Девушка вскрикнула, когда брызги коснулись ее кожи, и швырнула тварь на землю. Тац уже стоял на готове с топором, далеко змея не уползла, а Тимара так и замерла, оцепенев. Содрогаясь от разделенной с драконом боли, она попыталась утереть лицо рукавом, но только размазала густую кровь еще сильнее. Та пахла и отдавала на вкус драконам, и даже теперь, после того, как она умылась, в носу у Тимары все равно стоял навязчивый запах, и она никак не могла отделаться от послевкусия. Под конец Левтрин промыл рану ромом и замазал варом, чтобы внутрь не попала едкая речная вода. — Теперь вам придется осматривать драконов каждый вечер, — рассуждал капитан за работой. — В слюне этих змей есть что-то такое, от чего немеет плоть. Вы даже не почувствуете, как она зароется внутрь. Однажды мне в ногу вцепилась небольшая тварь, а я не замечал этого, пока не вышел из воды. Пока Элис с Сильве трудились, Медная тихонько постановала от боли. Тимара присел рядом с ней на корточке, чтобы заглянуть ей в глаза — Но веки драконицы оказались зажмурены. Тимара задумалась в сознании ли она вообще? Девушка медленно поднялась. Что ж, теперь мы хотя бы знаем, что с ней не так. Если нам удастся выгнать змей, промыть раны и защитить от речной воды, возможно, она ещё сумеет оправиться. Мы смыли уже достаточно грязи, давайте теперь избавим её от этих тварей, решила Сильвия. Тимара стояла в круге зрителей, болезненно заворожённая. Когда Ливтрин шагнул вперёд с горшком масла и кистью, она отвернулась. В то мгновение, как кровь Синтары плеснула ей на лицо, девушка ощущала только её вкус и запах. И на сегодня с неё точно хватит. Заметив, что Синтара дожидается на краю собравшейся толпы, Тимара протолкалась к своему дракону. "Не хочу на это смотреть", проговорила она тихо. "Увидеть, как из тебя выползает одна змея?" Уже оказалось нелегко, а она висела на тебе совсем недолго. Я просто не могу на это смотреть. Синтара повернула голову к своей хранительнице. Ее медные глаза завращались, и вдруг Тимаре померещилось, будто эта медь плавится, и ее озерца кружатся водоворотами на фоне мерцающей лазурной чешуи. Драконь ей чары, — напомнила она себе, — но не сумела прислушаться к собственному предупреждению, — Она позволила себе утонуть во взгляде, позволила себе поверить, что внимание дракона делает её кем-то важным. Тоненький скептический голосок в сознании ехидно спросил: "Так ли это на самом деле?" Но Тимара не стал его слушать. "Тебе следует пойти на охоту", предложила Синтара. Тимаре не хотелось покидать дракона, уйти от этих изумительных медных глаз. Всё равно что покинуть тепло радушного очага в холодную ветреную ночь. Она цеплялась за драконий взгляд, отказываясь верить, что драконица прогоняет её прочь. Я голодна, негромко заметила Синтара. Не добудешь ли для меня еды? Конечно, поспешно откликнулась Тимара, покоряясь воле драконицы. Грефт и Джерт недавно ушли в лес, продолжала Синтара совсем тихо, словно ветерок подул на духом. Возможно, они знают хорошие места для охоты. Возможно, тебе стоит последовать за ними. Эти слова уязвили Тимару. Грефту никогда не сравняться со мной в охотничьем мастерстве, возразила она драконице. Мне нет нужды ходить за ним. И всё-таки, я думаю, что тебе стоило бы, настаивала Синтара. И вдруг эта идея показалась Тимаре не такой уж плохой. Где-то на краю сознания замаячила дразнящая мысль: если Грэфт что-то добыл, она могла бы забрать часть добычи, как уже как-то раз проделал он. Она так и не расплатилась с ним за ту выходку. "Ступай", подтолкнул её Синтара, и она пошла. Все драконьи хранители привыкли держать снаряжение в лодках. Неряшливость Рапскаля стала ежедневным испытанием для Тимары. Если задуматься, казалось несправедливым, что случайный выбор первого дня обрек ее на такого напарника. Остальные постоянно менялись местами, однако раб Скаль не выказывал подобного желания. И Тимара сомневалась, что найдет кого-то, готового взять его к себе, даже если уговорить на обмен его самого. Он, конечно, хорош с собой и прекрасно знает реку, и всегда в отличном настроении. Девушка попыталась вспомнить... Видела ли хоть раз злов иробскали, но ей не удалось. Она улыбнулась самой себе: "Да, он чудаковат. Но к этой чудаковатости она способна привыкнуть". Тимара отодвинула в сторону мешок с его вещами и порылась в собственном, собирая охотничьи снасти. Вдали от взгляда Синтары стало легче думать о том, что она делает и почему. Тимара определила, что драконица испробовала на ней какие-то чары. Однако даже осознание этого не развеяло их до конца. Всё равно более важных дел сейчас нет, а мясо, конечно, же лишним не будет. Мясо вообще лишним не бывает. Медной еда пойдёт на пользу после извлечения змей, да и Меркор наверняка не откажется перекусить. Но закидывая мешок на плечо, Тимара задумалась: не исчит ли она всего лишь приемлемый предлог, чтобы исполнить желание драконицы? Девушка пожала плечами, признавая всю бесполезность подобных догадок, и направилась к опушке леса.